Глава 28 восьмая. пришел назад поздно, в кромешной темноте, постучался в дверь. Пришлось впустить. «Я тоже о празднике думаю, не сомневайся!» Он выставил на стол полуторалитровую бутыль. «Чистоган, не Валерикова пояла. Хватит или еще? У меня есть, я запасливый парень. Гульнем на Новый год!» «Откуда?» — изумился Мальцов. «Места знать надо!» — хвастливо заявил Сталёк. «Я с электриками в спас сгонял. Подогнал им две бухты-провода, еще летом в лесу спрятал. Смотри!» — он отвернул полуватника. В нагрудных карманах торчали две полиэтиленовые полторашки. «Не доживешь ты до Нового года. Куда тебе столько, Сталёк?» «Спирта много не бывает», — изрек столек со значением, вытащил из кармана бутылку, поставил рядом с первой. «Припрячь, а то и впрямь не доживу». Пристроился было у печки, закурил вонючую сигаретину, запах которой, как серьезно уверял столек, прогоняет клопов из дома куда надежнее засушенных пучков клопогона, которые покойная Таисия рассосовала в избе под всеми кроватями шкафами. Долго терпеть Сталька Мальцов не стал, дал докурить, а потом вежливо указал на дверь. «Давай спать. Завтра весь день готовить. Поможешь?» «Готовить я люблю. А что будем делать?» «Салат. Можно свеклу с чесноком». «Свекла есть, картошка, морковь тоже. Я завтра все принесу. Бывай». Сталек простился с порога и ушел не сильно его и шатал. Мальцов проводил соседа. Оценивающим взглядом знал, что тот не остановится, всю ночь будет пить, и к Новому году распухнет, посинеет и вряд ли доползет до стола. Но он сильно ошибся. Утром чуть свет, столек ввалился в избу, с грохотом сгрузил обещанные вчера овощи на пол и заорал «Вставай, Иван, я пришел!» И действительно помогал. Чистил картошку, растопил печи, наносил воды. Спирт он разбавил еще дома. Прихватил с собой поллитровку и тянул из нее потихоньку, догонялся и к середине дня догнался основательно. Греб к себе в Берлогу и выпался из дома только к предновогоднему вечеру, слегка пьяный, побрившийся в чистой белой рубашке и городских джинсах, весь как на шарнирах взвинченный и дерганный от предвкушения праздник. Лена и Мальцов расстарались, стол, как и положено, ломился и был накрыт уже к семи. Сталек травил на кухне бесконечные истории и помаленьку отпивал из спасительной бутылки. Лена, как водится, покорно его слушала. Бубнеж соседа выносил мозг. Мальцов сбежал к себе, без дела послонился по избе, попробовал поспать, но, как всегда, в преддверии Нового года не вышло. Вернулся назад к Лени и мыкался там, и, не найдя себе занятия, сел на стул и уставился на освещенную всеми фонарями улицу, на тихо падающий снег, на застывшую под окном стальковскую ветку, укоризненно глядевшую на него, ожидавшую обещанную подачу. Псина так умильно вертела задом и виляла хвостом, что мальцов не выдержал, собрал в поганом чугунке обрезки, жилы, Две подгоревшие картофельны вынес ей. Вернулся к окну. Заглотив дачку, ветка немедленно заняла исходную позицию. Взгляд ее был столь же умоляющим, как и до кормежки. До десяти дотянули с трудом. Сели в лениной горнице у елочки. Мальцов пожертвовал по такому случаю одну гирлянду с базара. Вторую, починенную, как и обещал, принес в столек. По телевизору шел концерт, и Мальцову стоило большого труда уговорить приглушить звук. Лена, как патриарх деревни, произнесла первый тост. «Пусть все горести останутся в старом году», — чокнулась, пригубила из рюмки. Мальцов со стальком выпили до дна. В избе было тепло, в телевизоре пела какая-то дива, пахло свежей хвоей и дрожжевой закваской, Салат Оливье удался. Столек пустился теперь в воспоминания о детстве. Как-то они с пацанами справили незабываемый Новый год, утащив с птицефермы целый мешок кур. Купили два ящика портвейна и устроили в баньке некоего Саги Коншина шашлыки. «Мясо было! Я больше в жизни столько за раз не видел!» На свежем воздухе, прикинь, упились в дым. Весело. Сагина собака объелась и икала, вот мы от нее тащились. На лице сталька застыла счастливая улыбка. «Иван, скажи, хорошо мы умели гулять, правда? И сейчас умей. Он сказал это честно. «Праздничный стол». Лена в красной блузке и белом пуховом платке и пьянеющий с невероятной скоростью Сталек вызывали у него сейчас теплые чувства. Новый год встречали уже вдвоем. Сталек не рассчитал сил, заснул на кухне на продавленном диванчике, куда уполз тихонько, не забыв утащить с собой бутыль с разбавленным спиртом. Пошел покурить, да и отключился храпел с открытым ртом, откатив нижнюю губу, что делало его лицо похожим на медвежье рыло. Белую рубашку он сразу же умудрился запачкать пеплом и посадил жирное пятно под сердцем, матню на джинсах забыл застегнуть, вернув таким образом себе привычный облик богадула. Точка невозврата была пройдена, он сорвался-таки в запой, к которому стремилась алчущая водки душа президентскую речь мальцов не слушал принципиально лена была робко возразила вдруг скажет что-то важное что он скажет такого лена о чем ты не знал? самое важное ты тут рядом даже столек почти дотянул я был уверен что он из дома не выйдет со своим запасом как же новый год пропела лена «Главный праздник, я его всегда ждала. Время идет себе месяц за месяцем, всего бывает, а в Новый год по-особенному все кругом светятся, и горе нет. Потом быстро нажрутся и давай столы крушить, чтобы, значит, карась не дремал. И такое бывало. А все же праздник. Ты разве не рад?» «Ага, рад. Моя, значит, правда». Наконец на экране появились часы. Мальцов увеличил звук. С двенадцатым ударом чокнулись и пожелали друг другу счастья. Выпили до дна. Лена подошла к нему, обняла и трижды поцеловала в губы, и сразу всплакнула и уткнулась ему в плечо. Он погладил ее по голове, как маленькую девочку. Лена подняла раскрасневшееся лицо, смахнула слезинки и снова расплылась в тихой улыбке, вздохнул тяжело. Не чаяла тебя на праздник увидеть, честно скажу. Думала, сбежал к своим. Новый год одной встречать грустно, но я приготовилась. Я же обещал, как можно. Все можно. Видать, некому было бежать. И это правда, Лена. Он вдруг начал говорить о Нине и, почувствовав поддержку, ничего не утаил. Лена сопереживала его несчастье как свое собственное вся превратившись в слух. Выговорившись, ощутил облегчение, махнул рюмку водки, припечатал ею стол, словно поставил точку. «Вот такие дела. Жизнь моя кончена. Факт!» Подвел он горький итог. Лена, понимающе кивнула, словно приняла к сведению его заявление, просто подвинула поближе к нему тарелку с пирогами. «Закуси, пока дают. Счастье не выгорюешь». — Погоди, родит она, может, образумится. Не уверен, напролом пошла. Сильно ее поколачивал, без всякого укора спросила она. — Что ты, — Мальцов рассмелся, — пальцем ни разу не тронул. Кричал на нее, случалось. Мы, Мальцовы, все вспыльчивы. Не в этом дело, в деньгах. — Деньги всем нужны. Простишь ее? Мальцов не ответил, выпил еще водки, вяло куснул кусочек пирога. — Неужто здесь станешь жить? Конец нашему аулу настает. Не сдежишь, Иван, тут привычка нужна и дело. Вон, видишь, солек, спился в край, ни бог свечка, ни черта черга, Или будешь книжки писать? — Чего тут не жить-то? — Свобода. — Свобода, — говоришь? Лена поджала губы, словно услышала что-то обидное. На лбу собрались параллельные морщины, она впилась в него прищуренными изучающими глазами. «Это какое такое чувство свобода? Ведь так о нем говорят, как о чувстве, но почему я-то никакой свободы не чувствую и не могу почувствовать? Я такое слово часто слышал, но я его не понимаю». Кричат по телевизору «Свобода! Свобода!» В школе нам о нем говорили, ну, когда крестьяна освободили при царе. Я могу такое понять, но ведь свобода всегда от чего-то бывает. У тебя-то от чего свобода? Тебя никто в цепях не держит. По мне, что свобода, что лень, все едино. Лег на спинку и лап кверху, а картошка сама в рот запрыгнет. А жизнь, смерть где? Нет их». Кто ту свободу в руках подержал? Ты все упрощаешь, Лена. Одно дело народ дурить по телевизору, народ всегда дурит. Другое — думать о настоящей свободе, о некоем состоянии духа. Философы сколько книг о ней написали, это как счастье. В руках ее не поддержишь, это ты верно подметила. Счастье, мне это понятно. Счастье я чувствую или вспоминаю, когда взгрустнется Больше все детство вспоминаю. Бабушку, подруг ее. В нашей деревне люди добрые жили. Счастье оно либо есть, либо его нет. Либо завелось, да, сбежало к другой. От свободы-то какой прок. Я думаю, если ты свободен, выходит ты от всего свободен. Значит, мы рождаемся, живем и страдаем понапрасну. Причем тут страдание, Лена? А притом... «Жизнь нам дана от родителей, ее получаешь и все, слов лишних не надо. Мы все жизнь проживаем, страдая, каждый по-своему всем достается. Ни одного не встречала, чтобы жизнь в масле прокатался, если только не идиот. Те вечно лыбиться сказать не могут. Они что ли свободные? Несчастные люди с детства в могилу запечатаны. Смиряться надо, прилаживаться к жизни. Мне так еще бабушка говорила». Когда мам померла, а на твою свободу времени нет. Кто в облаках не витает, у того вся жизнь — работа. Без нее, вон, на тифике храпит свободный человек. В лесу живет, а дров на ползимы не хватит. О чем он думает? Выпил и от мира откупился. А от смерти не откупишься. Нет, Лена, столек свободный, он безответственный, изломанный гремыка. Бесхребетный человек, большей кабалы, чем пьянка, еще поискать. Верная дорога к смерти. Он ее кличет, забил на жизнь. Пьянство, Лена, болезнь, по-хорошему. Ее лечить надо долго и внимательно, но кто же станет? Слов ты наговорил много, а я так скажу. Для него что жизнь, что смерть, все едино. Прожил и не заметил. Еще и лечить за это, ну уж извините. — А ты что заметила, жизнь прожив? — Ничего за так не дается, только через труд и смирение. — И только-то? Интересное кино. — Херовое твое домино, а у меня все дубли. Сиди вот и думай, время не пали, другого не выдадут, ни паспорт. — ж как завернул! Чем я тебя обидел? — Не обидел, Иван. Просто знаю вас, городских, одни слова — «У нас так говорили, умирая, умирай, но рож сей!» «Кому теперь рожь сдалась? Твои, смотрю, тебя ненавистили. в деревню кулачом не заманишь?» «Решила заодно на всех городских обидеться?» Похмеляться завтра, послезавтра, может, и заедут?» «Тут жизнь не задалась, а в городе вода горячая из-под крана течет». Я их не виню, ни они первые, ни они последние. И правильно, что сбежали, нечего теперь тут делать, работы нету, один огород. Что же они в городе лодерец огоняют? Город другим временем живет, фабричным, там даже воздух тяжелый. Кому что нравится? Мне не нравится, там подумать не получается. От звонка до звонка жизнь проходит. Она устала зевнула, не прикрыв рот, потом... Помахала пятерней, прогоняя зевоту. «Ладно», — Мальцов поднялся, — «пойду». Меня тоже в сон потянуло. Спасибо за праздник. Завтра заходи, я тут приберу. Доедать будем неделю, авось справимся, кормить больше некого. Наврала я тебе. Дочка ведь так и не позвонила. Помолчала недолго и добавила почти шепотом, словно решилась-таки сказать то, о чем, похоже, думала весь праздник, держала в голове, не желая признаваться. «Нет, Иван, твоя жизнь еще не кончена. Моя вот кончается, это правда». Она медленно опустила подбородок на кулак. Взгляд ее сразу оттяжелел и налился свинцом, отчего лицо превратилось в маску безысходной скорби. Он поскорее отвернулся, не в силах вынести этот изменившийся взгляд, и предательски сбежал. Понимал, что помочь ей сейчас не в силах. Холод на улице взбодрил. Мальцов немного постоял на крыльце, любуясь падающим снегом и странным освещением, бархатисто-желтым и таинственным, залившим все пространство светом полной луны. Даже стальковые фонари не могли его побороть — В лунном сиянии электрические пятна на смоленых столбах выглядели инородными и неживыми вкраплениями. Луна привнесла во владевшую им было грусть долю романтики, вновь напомнила о празднике, что еще не прошел и владел пока миром до самого утра. В избе моргали новогодние лампочки на елке, сонно поскрипывали половицы под ногами, на подстилке ворочался рей, Розовая в темных пятнышках пуза, была набита как барабан. Желтая, как монета Луна, освещала и избу своим волшебным светом. Он вспомнил детскую новогоднюю игру, в которую всегда играл, когда взрослые отправляли его в кровать. Провел пятерней перед глазами, переключая зрение. Знакомые предметы обстановки, не менявшиеся десятилетиями, тут же преобразились. В них проснулась затаенная энергия, присущая давно построенным изжившимся вещам. Крашенный суриком филенчатый платяной шкаф, продолжая линию печки, разделял избу на две неравные части. Он стоял как влитой, но это был уже и не шкаф вовсе, а будка-кардегардия с затворенными дверьми. Сейчас из нее выйдет усатый инвалид с саблей у пояса, попросит подорожную, и лишь потом, сверив в подписи печать, позволит пройти в узкую спальню, где на двухматрасной кровати теперь по праву хозяина Мальцов спал. Выцветшие плотняные занавески, давно сменившие темно-синий изначальный цвет на цвет морской волны, колыхнулись от его шагов, словно отправились в плавание вместе со старым кораблем, каким представлялся ему этот дом в детстве. Он тогда переворачивал вверх ногами две табуретки и журнальный столик, привязывал его к ножке швабру, накрывал столик пледом, сооружая кубрик, рулил кораблем с мостика, с передней табуретки, крутя эмалированную кастрюльную крышку-штурвал. Дедов стол с пузатыми ногами, заканчивающимися львиными лапами, кресло со спинкой в виде лиры, полка с книгами ничуть не изменились, но оставались на своих местах не случайно, Оказывается, они составляли продуманный интерьер, который ранее Мальцов не замечал, и сейчас вели безмолвный разговор о свободе с прилипшей к окошкам толстощекой луной, купаясь в ее свете. Хозяин же просто отошел, и память услужливо вернула его. Дед вышел из тьмы, снял с полки толстенную минею в кожаном переплете, Сел в кресло и принялся читать «Житие» на грядущий день историю страстей константинопольской девочки Софьи, зверски замученной язычниками, но не предавшей Христа и дарованную им свободу. Старый священник готовил очередную проповедь, но отвлекся от книги, уставился в окно, словно силился разглядеть, что там во мраке за тусклым стеклом. Погруженный в себя, он долго блуждал по закоулкам памяти, большой, бородатый, утонувший в черном длиннополом одеянии, бессильно опустивший руки, повисшие на подлокотниках, как деревянная фигурка местночтимого чтимого столбника, жившая всегда на краю его письменного стола. Но стоило случайно моргнуть, как деда не стало. Только луна-язычница, стол с креслом — И книги продолжали, как прежде, вести бесславный бой не на жизнь, а на смерть. Но игра продолжалась, и, как всегда бывает, рядом с высоким примостилась низкая, ореховая угловая витринка с рюмками и стаканами мутно-зеленого стекла, по которым пробегали разноцветные отсветы от гирлянды с толстыми бедрами и узкой талией. В ней хранились тарелки, и приметно выдвинутой вперед грудью, отделением для ножей и вилок, смахивала на удалую девку из трактира. Захотелось лихо свистнуть, махнуть ей рукой, подзывая, и заказать легкий закусон и шкалик водки. Она бы мгновенно сервировала заказ на столике у кровати и отошла бы назад в свой угол ждать дальнейших приказаний, оставив его наедине с елочкой, главной виновницей торжества. Елка блестела и переливалась, оживляя старые игрушки. Санки на ее ветвях неслись с горы, словно в вихре снега. Так мерцал и искрился старый бисер. Мельница готова была закрутить крыльями, а старик-звездочет выкинул вперед руку, тщетно пытаясь словить трубящего в стеклянную трубу хрупкого ангела. Еловый настой очистил воздух и перебил застоявшиеся запахи избы, прель от подсыхающих осиновых дров, тонкую струю нафталина из большого сундука, даже пыль, постоянно просыпавшаяся с забученного чердака, танцевала теперь в разноцветном воздухе, и не сушила, по обыкновению, горло и слизистую в носу, и пахла резким и живым смоляным запахом, а не слежавшейся глиной. И пересохшим мхом. Мальцов на цыпочках пробрался к кровати, распахнул ватное одеяло, разделся и нырнул в объятия чистых простыней. Какое-то время он еще наслаждался волшебной трансмутацией вещей, но чудо не могло длиться вечно. Вероятно, луна сменила наклон, вещи на глазах скучнели, и чтобы не видеть окончательного развоплощения, он не стал даже проводить рукой перед глазами, отменяя игру, просто повернулся к стенке и принялся думать о сказанном Леной. Она, надо отдать ей должное, была прирожденным философом. Сначала произносила слово, затем пыталась истолковать его, искала смысл, обкатывая словосочетание. Мальцова не удивила, что отвлеченное понятие типа «свобода» было ей непонятно, не укладывалось в голове, а значит записывалась в разряд враждебных и отвергалась за ненадобностью. Жизнь ее тянулась картофельной бороздой, четко спланированной, прямо вспаханной. В ней все было расписано и все повторялось многократно от начала до конца. Не разбросать по осени навоз на пашне, вовремя не окучить гряды и не опрыскать их от жука означало одно — голодную смерть. Заполненная работой, выношенная поколениями уравнение, принимала случай лишь как исключение и сметала его с дорожки, подобно нападавшей листве, досадной помехе, грязи, мешающей ежедневной ходьбе. Ее жесткий деревенский рационализм с неприятием иного и пассивным смирением Мальцова не устраивал. Разлагаться по собственной воле он не хотел». Он не раз убеждался, что жизнью правит именно случай. Смирись он и не поссорься тогда с Манечкиным. Не произошла бы череда последующих событий, изменивших его жизнь в корне, перевернув устоявшийся уклад с ног на голову. Последняя встреча с Ниной только цинично расставила по местам приоритеты. стало совершенно понятно, что возврата назад нет перестрадать остаток жизни и сдохнуть, как предлагала соседка. Он сложил из кулака фигу, ткнул ею в сторону веселенькой елочки и выдернул штепсель гирлянды из розетки. От выпитой водки в горле начался сушняк. Он схватил бутылку с водой и, жадно припав к горлышку, выпил почти половину. На лбу сразу выступили соленые капельки, пот заструился по спине, он откинул ненужное и тяжелое одеяло. Жар от лежанки поднимался к потолку, отражаясь от шлифованных временем досок, накрывал и обволакивал, как мамина колыбельная. В избе, казалось, происходил особый процесс выпаривания, изгоняющий из тела вместе с потом все вредные флюиды, что так долго в нем копились. Голова до этого, лениво обкатывавшая мысли, заработала четко и сформулированный сухой остаток привел его в такой восторг, что Мальцов выкрикнул его как заклинание. «Я свободен!» Два слова произвели целительный эффект, он физически ощутил, как с души спал камень, дав долгожданную волю, избавив от обязательств, от чувства вины, от всех страданий, что кабалили и лишали покоя. Будильник на столе тикал в такт с умиротворенным сердцем, наполняя пустоту жизни глубоким смыслом. Смысл этот... Состоял в том, что жизнь, повинуясь двум произнесенным вслух словам, мгновенно преобразилась, стала чиста, подобно пергаментному листу, с которого отскребли старые буквы, посыпали песком и хорошенько продрали грубой чуть мокрой пемзой. Затем еще прошлись мелкозернистым камешком, загладили костяным лощилом до блеска и высушили положенный срок в тени под гнетом старый кусок свиной кожи, обрел новую ипостась, сошла желтизна, разгладились морщины и трещины, слетела въевшаяся пыль, даже от продавленных линий графьев, меж которых писали буквы, остался лишь едва заметный след. Обновленная страница приготовилась вместить новую историю, дело стало только записцом. Веки незаметно отяжелели, Глаза закрылись сами собой, народился Новый год. Прошлое прошло и не пинало больше в спину, и что будет в сонном без времени впереди? Весь кайф нахлынувшей грезы заключался в том, что будущее еще не наступило.